Этим утром я накрошила немного оставшегося кукурузного хлеба в молоко и принесла ему на завтрак. Пришлось развести и порошковые, потому что коровы все еще на воле. Надо будет поймать их и привести обратно. И кур. На этот раз он выглядел намного лучше. Глаза ожили, глядели ясно. Он поблагодарил меня за хлеб и молоко и смог сам держать ложку. Поев, Даже сел на мгновение, но потом лег обратно и сказал: «Мне надо узнать, от чего я заболел». Полагаю, от того, что искупались в ручье Бёрден, ответила я. «Ручей Бёрден, тот, что за дорогой. Ты знаешь? Я смотрела издалека. Ты знаешь, что там с водой? В ней никто не живет, но почему не знаю? «Это я понял, но не тогда, когда купался. Как глупо! Так расслабиться после столь долгого времени. Но я не купался целый год. Слишком хотелось, и все равно нужно было проверить. Но та вода в пруду была нормальной, и я подумал...» Он остановился и лежал некоторое время молча. Потом заговорил. «Можно узнать и сейчас». Не могла бы ты... Что? Знаешь, как выглядит счетчик Гейгера? Эти ваши стеклянные трубочки? Да, умеешь им пользоваться? Нет, никогда не приходилось. Я принесла меньшую из двух трубок из его чемодана с колесиками, и он показал мне шкалу на одном конце с маленькой стрелочкой, дрожавшей при каждом движении, словно стрелка компаса. На шкале были числа от нуля до двухсот. Я пошла с ней через дорогу, к ручью. В палатке и на дороге стрелка стояла на пяти, но у берега поползла вверх. Я, держась как можно дальше, поднесла ее на фут к воде. Стрелка прыгнула на сто восемьдесят почти до упора, а он заходил в воду. «Неудивительно, что ему так плохо!» Не задерживаясь, я поспешила обратно. Когда я сказала ему показания прибора, он застонал и закрыл глаза рукой. «Сто восемьдесят!» — воскликнул он, а я плескался по меньшей мере десять минут. «О боже! Я получил рентген триста, а то и больше!» Что это значит, решилась спросить я, что у меня лучевая болезнь, очень тяжелая, но вам уже лучше это такая стадия. Он много знает о лучевой болезни, очевидно, занимался ею еще до войны. На первой стадии поражается кишечник, она длится около одного дня, потом наступает временное улучшение. Однако радиация вызывает, как он сказал, внутриклеточную ионизацию, и это по-настоящему плохо. Это значит, что некоторые молекулы в его клетках повреждены, поэтому клетки не могут больше нормально работать и не могут расти и делиться. Вскоре, через день-другой, ему станет намного хуже. Поднимется очень высокая температура, а поскольку клетки крови повреждены и новые не образуются, у него начнется анемия. Хуже всего, что у него не будет иммунитета к инфекции, он будет очень восприимчив к воспалению легких или даже к малейшей грязи в воде или пище. «Насколько плохо вам станет?» — спросила я, имея в виду, конечно, но не желая говорить этого, «умрете ли вы?» Он понял. «Знаешь, что такое рентген?» Это единица измерения дозы радиации. Если я получил 300 рентген в той речке, то могу еще выжить. Но если 400-500, случай безнадежный. Он сказал это очень будничным тоном. Спокойно. Мне кажется, у меня была бы истерика. Однако я пыталась тоже оставаться спокойной и деловитой, поэтому заставила себя сказать. «Пока вам лучше. Расскажите поподробнее, что мне делать. У вас есть лекарства, которые надо принимать? Чем вас кормить?» Он посмотрел на пузырек с таблетками, лежавший на полу. «Эти не помогут. Теперь уже поздно. Нет, лекарства нет. В больницах делают переливание крови и кормят через капельницу». «Я не смогу этого сделать, конечно». То есть я почти ничего не могу для него сделать, пока не увижу, как развивается болезнь. Единственное, в чем он кажется сейчас уверен, что у него будет очень высокая температура и анемия. Вероятно, хотя и не обязательно, разовьется какая-то инфекция, типа воспаления легких или дизентерии. В моей власти этого не допустить». Буду проваривать и стерилизовать все, что и из чего он ест, как младенцу. Когда пригоню обратно коров и кур, смогу давать ему молоко и яйца. Они питательные и легко усваиваются. А если завтра у него хватит сил немного пройти, постараюсь перевести его в дом. Он может спать в комнате Джозефа или Дэвида на кровати. Дома будет суши. И теплее, да и мне легче за ним ухаживать. Только сейчас я поняла, что за всем этим даже не спросила, как его зовут. 29 мая. Его зовут Джон Эрлумис. Лумис. Он химик из Итаки, штате Нью-Йорк и из Корнельского университета. Бывшего. Сегодня утром ему было гораздо лучше, настолько, что я даже начала сомневаться, что ему действительно вскоре станет плохо. Но он говорит, что это обычное явление при лучевой болезни. Судя по всему, он действительно специалист в этом деле поэтому, собственно, и жив до сих пор, и сумел добраться до сюда. Я проснулась рано утром, такая счастливая от мысли, что теперь у меня есть с кем поговорить, пусть даже он и болен. Я принесла еще воды, нагрела ее в камине и приняла ванну. Давненько так не делала. Чтобы принять ванну, сначала надо натаскать в нее теплой воды. Гораздо легче помыться ковшиком, достаточно двух ведер. Затем надела свои лучшие слаксы, в конце концов у меня теперь есть компания, и я подумала, что надо бы одеться поприличнее. Поначалу, посмотрев в зеркало, я даже немного смутилась, но лишь потому, что давно уже привыкла к простым мужским джинсам. Прошлой ночью, перед тем, как лечь спать, снова в собственной комнате, я пошла на птичий двор. Открыла калитку и разбросала немного кукурузных зерен на земле. Утром, одевшись, проверила птичник. Ну, конечно, куры вернулись и даже снесли три яйца. Я сварила их, обжарила остатки кукурузного хлеба, приготовила кофе и открыла банку томатного сока. Получился неплохой завтрак. Поставила все на поднос, да еще банку малинового варенья в придачу и понесла его в палатку. Солнце только-только вылезло из-за хребта на востоке, то есть было около восьми В долине каркала пара ворон. Я была счастлива и взволнована. К моему удивлению, он сидел у входа в палатку. «Вам лучше!» — обрадовалась я. «На время!» — уточнил он. «Но, по крайней мере, я думаю, что могу что-нибудь съесть». Я поставила перед ним поднос, он изумленно уставился на него. «Потрясающе!» — прошептал он. «Что?» «Все! Свежие яйца, тост, кофе! Это долина! Ты совершенно одна! Ты ведь одна!» Этот вопрос был явно ключевым, и незнакомец выглядел немного подозрительным, задавая его, словно я или кто-то другой могла его обманывать но мне уже не имело смысла притворяться. Да, и ты умудрилась выжить одна и развести несушек и коров. Не так уж это и трудно. А долина, как она уцелела? Этого я и сама толком не понимаю, но люди всегда говорили, что у нас в долине своя собственная погода. Метеоанклав за счет инверсии. Хм, Теоретически такое возможно, но вероятность я прервала его, вы лучше ешьте, остынет. Если вскоре ему будет так плохо, что он не сможет есть, лучше пусть наестся впрок и запасется силами. Что же до нашей долины я много размышляла о ней, особенно в первые месяцы, когда ожидала, что мертвая зона будет расширяться и наступать на нее. Но этого не происходило. А вообще-то... Немного странно было слышать о теоретической вероятности от человека, уже находящегося здесь. Впрочем, тогда я еще не знала, что он химик, ученый. А ученые не могут просто принять вещи такими, как есть. Им обязательно надо объяснить их. Он съел свой завтрак, а потом все еще сидя представился. Я, разумеется, тоже. Энн Берден. — повторил он, — а что, в долине не было других людей? — Моя семья, — ответила я, — и владельцы магазина, мистер и миссис Кляйны. И я рассказала ему, как они уехали и уже не вернулись, а еще про Амишей и про то, что папа увидел в Огдентауне. — Полагаю, они слишком много ездили, — сказал он. — Знаю, трудно удержаться, особенно поначалу. «Все надеешься, и, конечно, сразу после войны в воздухе еще было полно нервно-паралитического газа». «Нервно-паралитического?» «Да, именно от него погибла большая часть людей. В каком-то смысле, так даже лучше. Просто уснули и не проснулись. Ему потребовалось десять недель, чтобы дойти от Итаки до нашей долины». И всю дорогу, все это время он не видел никаких признаков жизни. Ни людей, ни зверей, ни птиц, ни деревьев, ни даже насекомых. Только серые пустоши, безлюдные шоссе и мертвые города. Он уже хотел сдаться и повернуть назад, когда, наконец, перевалил через хребет и увидел в вечернем сумеречном свете расплывчатую сине-зеленую полосу. Сперва он подумал, что это озеро, мертвое, как и все остальные, но на утро при лучшем освещении оказалось, что зеленый цвет имеет другой оттенок, уже почти позабытый им. Как я и предполагала, он все равно не верил своим глазам, но решил убедиться. Лишь перевалив через холм Берден, мистер Лумис наконец понял, что нашел оазис жизни. Это я видела, как он вел себя в тот день. Он закончил завтрак, съев все и допив до конца кофе, но по-прежнему был очень слаб и направился в палатку полежать. «Зачем вам спать в палатке?» — спросила я. «Если вам станет хуже, в доме удобнее». «Палатка защищает от излучения». «Но в долине нет излучения, вы же проверяли». — Да, — согласился он, — но поначалу не мог в это поверить. — Но теперь-то вы знаете? — Теперь знаю, но, коль скоро ты вернулась, дом твой. Если вы будете болеть, а я должна буду за вами ухаживать, мне легче делать это в доме. Он больше не спорил, встал, шатаясь, и сделал несколько шагов к дому. Потом остановился. Голова кружится. — признался он. — Надо отдохнуть. — Обопритесь на меня, — предложила я. Мистер Лумис положил руку мне на плечо, тяжело навалившись всем весом, и спустя пару минут мы двинулись дальше. Нам потребовалось минут десять, чтобы добраться до дома, забраться по ступенькам и доковылять до комнаты Джозефа и Дэвида, которая, к счастью, расположена на первом этаже, рядом с гостиной. Он рухнул на кровать Дэвида и сразу же заснул. Я укрыла его одеялом. Больной проспал до полудня, а я за это время сходила на дальнее поле за пруд и привела двух коров и теленка обратно на огороженное пастбище. Они, однако, успели привыкнуть к свободе и не хотели идти, так что мне пришлось срезать пруд и подгонять их. Теленок, конечно же, все время убегал в сторону, но в конце концов я загнала двух коров в ворота и закрыла их. Разумеется, через несколько минут теленок завопил, чтобы его тоже впустили. Я завела тельную корову, его мать, в хлев и подаила. Она все еще дает до галона, при каждой дойке. Но все равно через год молоко кончится. И нам придется какое-то время жить без молока, сливок и масла, пока теленок не вырастет в быка. Сколько ему потребуется времени, я даже не знаю.